Глава 14. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Военная хитрость. Грабить мифических сконцев отправилось 36 ливов. На извлеченном и сарае корабле, похожем на небольшой дракар, но шире в корпусе и, похоже, с более мелкой осадкой. Как понял Санек из нескольких реплик Храгнира и Гитгаудеса, Ливское плавсредство было отремонтировано не до конца, но для короткого перехода вполне годилось. Еще один сюрприз, который поутру преподнесли Ливы. Кель и Свиди остались в поселке, в заложниках. В этом Гитгаудас был тверд. С ними пойдут только двое северян. Собственно, и сам Гитгаудас должен был остаться. На этом, судя по всему, настаивала старшая часть населения поселка. Ливского языка Санек не знал, но жесты были достаточно красноречивы. Гитгаудас глаз у старейших не внял. Он был старшим из трех братьев, предводителей ливской боевой общины. Младшие ушли в какой-то дальний набег, а он остался рулить. Но сейчас упустить возможность доброй драки Гитгаудас не желал. Санек смотрел тогда на ругавшихся Ливов и видел не матерах убийц, коими по факту являлись эти обитатели Мидгарда, но азартных мальчишек, споривших о том, кому первому играть. И казалось Саньку, что не только он, а все они участники общей игры, рискованной и кровавой игры викингов, и что главный приз вовсе не добыча, а собственная жизнь, высшая ставка. Но... Это было не так, и Санек об этом знал. «Вы не должны думать о них, как о своих современниках в миру», говорил в свое время мастер адаптации Феодор Герц Саньку и Алене. «Это для вас собственная жизнь является некой сверхценностью, не для них. Нет, они, конечно, дорожат собственными жизнями и ценят их значительно больше, чем жизни посторонних, таких, как вы. Но надо понимать, что и вашей жизни, и свою собственную — они рассматривают не как абсолютную ценность, а как некий товар. Товар, который можно продать подороже или продешевить, если не знаешь правильного ценника. Но ценники эти прописаны. Стоимость раба, стоимость выкупа, который можно получить за важного пленника, стоимость торгового партнера, который рассчитывается по простой формуле, что выгоднее убить и забрать товар или купить товар за деньги, чтобы сохранить потенциального партнера. Или просто потому, что силовая акция обойдется дороже мирной торговли. Что же до собственной жизни, то тут у викинга другой подход. Они уверены, что со смертью их существование не прекращается. Хорошая смерть в бою с оружием в руках обеспечивает хорошее посмертие. Плохая смерть обрекает покойника на вечный холод в царстве Хель. Вдобавок снижает общий рейтинг рода. А это тоже важно, чтобы потомки тобой гордились. Это ведь сравнительно недавнее моральное приобретение нашей цивилизации – особая ценность рядового индивидуума. Еще каких-нибудь сто лет назад достойная смерть ставилась выше недостойной жизни. И не только потому, что Бог все видит, а потому, что за позор отца и деда будут расплачиваться потомки до седьмого колена, если не ошибаюсь. Хотя о чем я? У многих наших современников и потомков-то не предвидится. Так вот, друзья мои, у викингов не так. Да, смерть — это высшая карта, которую положено разыграть как следует. Но именно разыграть, а не прятать в рукав или оставлять в колоде. Это их игры, игры викингов, и в этом они близки нам, игрокам. Но вы не должны увлекаться. Их ставка — мешок серебра который даст возможность жить и развиваться всему роду и разменять его на одну отдельно взятую жизнь, не так уж дорого, особенно если умереть правильно. Но вы не они. У вас другая игра. Стратегия. Не перепутайте. «Зачем вы нам это говорите?» перебила тогда мастер Алена. «Будто мы не понимаем, что если нас убьют, то уже навсегда, и никакого такого рода у нас нет». Я говорю это затем, моя дорогая, что они очень увлекательны «Игры воинов Мидгарда». И в их морали, а главное, порожденном ею бесстрашии, есть великая притягательность. Особенно, когда ходишь по самому краю. Человек так устроен, девушка, что страх и боль причиняет, и ощущения обостряет. А подход викинга тем и хорош, что боль исключается. Страх смерти остается в теле, гонит адреналин – но в сознании его уже нет. В сознании гордость, дерзость и вера в грядущее счастье в чертогах Волхалы. Стоп, дай мне договорить. Есть еще одна ловушка, которую готовит человеку страх. Это физиологический механизм, который заставляет особь прибиться к более сильной стае. Или к той стае, которая считает более сильной сама особь прибиться к большинству. Обычный животный инстинкт который говорит, в глубине стада тебе будет безопаснее. Волки жрут одиночек и отстающих. Или выше ступенькой. Если волки жрут овец, присоединяйся к волкам. Вдруг примут. Знаменитый стокгольмский синдром, если вы слышали. Те, кто оперирует человеческим страхом, прекрасно это знают. Достаточно как следует напугать, и нормальные люди тут же превратятся в толпу, которую можно натравить на кого угодно и жрать как хочешь, а они все равно будут держаться удобной кучей и по команде бежать на бойню. Очень удобно, особенно если внушить им, что они и есть волки. Там, в стратегии, вы постоянно ходите по краю, и страх всегда с вами. Иначе вас съедят, это без вариантов. И страх толкает вас к сильной стае, к викингам. И страх говорит вам, станьте такими, как они, и я вас отпущу. Но это иллюзия. Вы не они. Вы часть стратегии. Не забывайте об этом. Вы не они. Санек все это помнил и понимал. И понимал, что мастер адаптации прав. Игры викингов были чертовски обольстительны. И Санек искренне обрадовался, когда Храгнир выбрал его, а не свидев в качестве спутника. Радовался не как игрок Александр Первенцев, который предпочитает быть в центре событий, а не вдали от них, а именно как Дренк Сандар. Ярл его отличил. Хорошо это или плохо, Санек не мог сказать определенно. А вот то, что Хирдманы, оставшиеся на ослепнире ведать не ведают о замысле Храгнира, это нехорошо а то, что предупредить их, скорее всего, не удастся, совсем плохо. Надежда только на сообразительность Кетельфаста и боевую выучку Ярловой дружины. А как поведут себя Ливы, увидав, что сконцев трое больше, чем утверждал Ярл? Не захотят ли первым делом прикончить сомнительных союзников? Оружия у Ярла и Санька не было. Разумная предосторожность. Доверие к северянам у Ливов не на медную монетку. Однако Храгнир был спокоен как слон, болтал, как ни в чем не бывало, рассказывал, каким пыткам намерен подвергнуть сконцев после победы, игнорируя переглядку ливов, в которой отчетливо читались другие планы. Ярл подшучивал над хмурым саньком, мол, молодой опасается грядущей битвы, а вот мы к пляске копий привычные. «Ничего я не опасаюсь», — возражал Санек чересчур эмоционально, вызывая ухмылки опытных воинов. Коев в команде была едва ли треть. Остальные — молодежь, еще более зеленая, чем свежепринятые дренги Храгнира. Эти тоже хихикали, косились на Санька. Тот делал вид, что сердится, подыгрывал. «Это хорошо, что среди ливов много зелени». В поселке осталось с десяток бойцов, пусть и в годах, но явно поопытнее. Они рвались в бой, но лидер не позволил. Поселок тоже защищать надо, ведь добра в нем немало. В этом Санек убедился во время общей трапезы, когда разглядывал висевшее на стенах оружие. Он уже знал, что существует прямая связь между качеством оружия и содержимым кладовых. У Ливов было чем поживиться. Неудивительно. Они уже не первый год грабили других, а их самих пока что никто за вымя не пощупал. Сюрприз! Слепнир они увидели раньше, чем ожидали. Дракар стоял на якоре недалеко от левого берега, прикрывшись маленьким лесистым островком. Неожиданность, пожалуй, неплохая, потому что у Гидгаудеса не было времени выслать разведчиков. И вообще ни на что не было времени в том числе и на надевание доспехов. А что плохо, так это то, что Ливам сразу стало ясно. Во-первых, перед ними не купеческий Кнор, а полноценный боевой Дракар, команда которого куда больше. И все в готовности. Весла Хирдманов погрузились в воду, едва корабль Ливов показался из-за острова. Ярл, как обычно, начал первым. Выдернул из-за пояса стоявшего рядом Секиру. Гетгаудас! Лив развернулся. Рожа перекошена, рука рвет из ножен меч. «Не люблю в спину бить», — сообщил ярл и всадил секиру в переносицу вождя ливов. Всадил правой вырвал левой, потому что правый перехватил Генгаудесов меч. Все это заняло у него секунд пять. Санек же тормознул. Примерно столько же понадобилось лишь для того, чтобы осознать. От ярла его отделяет шагов десять, и на каждом шагу минимум по паре ливов а вокруг Санька вообще столпотворение. И что особенно удачно, ливы оказались еще большими тормозами, чем Санек. Ярл уже отпихнул оседавшего Гитгаудаса, срубил еще одного лива, в грудь другого метнул секиру, сорвал с борта щит и занял оборонительную позицию на носу. А ливы еще переваривали происходящее. Лишь двое или трое подхватили щиты и... доспехов на Саньке не было. То есть ничто не мешало оттолкнуть ближайшего лива, сигануть в воду. Мысль мелькнула и исчезла. Быстрее, чем в руках Санька, оказались ножи. Их ливы не отобрали. Нож здесь оружием воина не считался. Да, им можно убить, но убить можно и камнем. Против боевого оружия нож ничто. Так считали не только ливы и были, безусловно, правы. Против доспешного вооруженного мечом или копьем воина с ножиком — вот потеха. Да только ливы вокруг санька были в обычных рубахах, вдобавок большинство новички, которым орудовать в такой тесноте копьем или секирой неудобно и непривычно, особенно если противник один и движется очень быстро. Так быстро, что рубанешь его, а угодишь по-своему. Та часть санька, которая жевала, едва у него в руках оказывалась пара ножей — Взвизгнуло от радости. Три шага вперед, семь коротких взмахов, брызги крови на лице, поворот, еще три шага. Сбившаяся в кучу, тычущие оружием ливая непомеха, тело само вписывалось в просветы, взятые обратным хватом ножи описывали четкие кривые, взрезая плоть, ныряя под выставленное оружие и державшие его руки, взрезая сухожилия, вскрывая шеи. Похоже, искусство убивать, обретенное после приема злого зелья мертвого деда, было заточено именно под такую ситуацию. Один против бездоспешной толпы. И нельзя сказать, что Санек был настолько уж быстрее Ливов. Не быстрее, организованнее. Но и отчасти везения. Бойцы поопытнее кинулись убивать ярла. Саньку досталась та самая молодежь, которая хихикала, когда Храгнир намекал на Санькину трусость. А теперь Санек резал их, как волк домашних собачек. Нет, ли вы не были домашними песиками. Не случись все так внезапно, они вполне могли бы отреагировать правильно, и тогда шансов не было бы уже у Санька задержать щитами, насадить на копья. Но Ливы растерялись, и Санек остался жив. А они нет. Когда на палубу с яростным рычанием обрушились братья-хирдманы, Вокруг Санька уже громоздилось не менее десятка убитых и раненых. Стой спокойно, брат! Санек старался стоять спокойно, но его прямотки колотило от избытка адреналина. Не разрядился. Все кончилось слишком быстро, пара минут не больше. Половина ливов отправилась кормить рыб. Остальные связанные сидели на палубе и ждали решения своей участи, незавидной. Сергей обрабатывал повреждения санька. Тот все же схлопотал несколько неопасных для жизни порезов по традиционной схеме викингов. Промывка пивом в данном случае, шлепок мазью, если не требовалось зашивать, и повязка из чистого мягкого льна. Вполне достаточная медицинская помощь, особенно если в мазь добавлена толика регенерата, добытого в игровой зоне умирающая земля что хорошо при адреналиновом приходе боль практически не ощущается. Ну вот и все. Лис удовлетворенно поправил последнюю повязку. Теперь внутрь. И сунул Саньку в руку фляжку. Зимнее пиво. Глотни, расслабься. Нет, это не зимнее пиво. Полноценный вискарь. А что такого? Контролер-привратник Хенрик и регенерат пропускал. А тут какое-то спиртное. Когда вы не вернулись... Китерфаст велел сниматься с якоря и двигаться вверх по реке, рассказывал Сергей. Сказал, видать, вы сливами в контакт вошли и у них ночевать остались. А поскольку сцапать вас Лива никак не могли, не тот уровень, значит, Ярл хитрость применил и сам сдался. А сдаться он мог для того, чтобы выманить Ливов из укрепления. Значит, следует вскоре ждать и Ливов, и вас. А поскольку внезапность — половина успеха, то остальное само напрашивалось. Умён наш кормчий. Что да, туда А что еще важнее, слета угадывает задумки Храгнира. Да и неудивительно. Они, считай, лет с двенадцати в Вики вместе ходят. — Эй, Сандар, тебя Ярл зовет! крикнули с кормы. «Иди — Иди, — разрешил Лис. — Я закончил. — А ты хорош, Сандар Дрэнк, похвалил хитрец. — С полдюжины порешил, никак не меньше. — Хороших бойцов среди них не было, — ответил Санек. — Хорошие бойцы с тобой бились. Истинная правда. Однако и похвала Ярла была приятна. — Так и есть, — не стал спорить Храгнир, хитрец. — Но сам-то ты хорош. Чего хочешь за доблесть? Еще одну долю в добыче. Санек мотнул головой. — Мы с тобой, Ярл, вместе сражались, вдвоем. Этого мне довольно. Ярл улыбнулся совсем по-доброму. «Хорошо, Сандар, ты сказал, я услышал». «От лишней доли отказался, да, но выбирать станешь не в очередь Дренга, а сразу после Кительфаста». «А теперь иди поспи. Раны во сне лучше затягиваются». «Да разве это раны?» — хотел сказать Санек, но сообразил придержать язык. «Может, от гребли освободят, и можно будет на законном основании у Кительфаста мастерству кормчиво поучиться». На самом ярле, кстати, не царапины. Саньку досталась кольчушка, по здешним меркам неплохая. На закрытой территории Санек мог бы купить доспех куда лучше, но зато это была с сертификатом, куплена железом, то есть добыта в бою. И никто не спросит, откуда такая славная вещица у зеленого Дренга. Хотя не такого уж и зеленого. Право третьей руки запросто так не дают. Большая честь». И поздравления. Не все искренне надо отметить, но не будем придираться. Дракар спрятали в протоке. Город Куливов отправились на их бывшем корабле. Без спешки, дабы дать возможность разведке проверить берега. И постарались угадать аккурат к закату. Ярл в очередной раз подтвердил свое прозвище, нацепил доспехи Гитгаудеса, обмотал голову и лицо окровавленной тряпкой замаскировался. Проблемой мог стать дозор, но с видя еще двое хирдманов, чьи имена Санек вечно путал, вскарабкались на скалу и без лишнего шума скрутили наблюдателя, мальчишку лет 14. Расслабились Ливы. В прошлый раз дозор был куда авторитетнее. По позднему времени ворота в городок были уже закрыты, но Ярл и тут проявил смекалку. Лихо попрыгали на берег только несколько человек. А потом по сходным, начали сгружать раненых и убитых, которых аккуратно складывали на песочке. Тут уж нервы запершихся в крепости Ливов не выдержали. Они ведь были уверены, что это их родичи. В общем, ворота распахнулись, и на берег хлынула неорганизованная толпа, в которой женщин было раз в десять больше, чем боеспособных мужчин. до да каких боеспособных? Полностью вооруженными, как потом выяснилось, было только двое. Те, чей черед был нести караул. Подавляющее превосходство в силе плюс естественный шок, когда мертвые и близкие внезапно ожили и оказались не только не мертвыми, но даже не близкими. Примерно через час все обитатели городка, включая грудных младенцев, под охраной были выведены из укреплений, а их жилища, не дожидаясь утра, методично обшаривали бойцы Храгнира. Санек при этом не присутствовал. Его с виде и белобрысова торфя отправили на скалу, бдить, а утром дать знак своим на дракаре, что дело сделано.